Она то, что требуется, что для меня требуется. Да ты сам это знаешь, мне тебе говорить незачем. Она умная, развитая. «Понимает французский, и не только это, она и актриса с тираной дружит, и она не вешается тебе на шею, она скромна, а таких домох как мало, а сколько в ней внутренней музыки может знать только тот, кто с ней действительно близок, но наступит день или, вернее, ночь, когда я это буду знать, как ты думаешь, эта ночь уже пришла или еще нет». Гойя слушал с двойственным чувством, не без виной, не без симпатии к захмелевшему Мануэлю. Герцог, пожалуй, и вправду открывает ему свою душу, и, несмотря на хмель, уверен в нем. Франсиско считает его своим другом, и он, Франсиско, на самом деле ему друг. Удивительно, как все складывается. Он хотел вернуть Хавельяноса и заставил себя отказаться от пепы, а теперь дон Мануэль стал его другом. Мануэль — самый могущественный человек в Испании. Теперь ему уже незачем прибегать к воскомерному педанту Байеу, брату, жены. Благодаря дружбе с герцогом он наперекор всем препятствиям станет первым придворным живописцем. Правда, бросать вызов судьбе не следует. И то, что Мануэль говорит про счастье, будто с ним родятся, слишком самоуверенно. Он, Франсиско, не самоуверен. Он знает, что каждого окружают темные силы. Он мысленно прикрестился и вспомнил старую поговорку «Счастье бежит, а несчастье летит». Многое может случиться, пока он станет первым королевским живописцем, но в одном... Дон Мануэль, несомненно, прав. Они оба стоят друг друга, оба они мужчины. И потому, наперекор всем темным силам, он уверен в себе. Сейчас для него счастье только в одном — не в грамоте за королевской печатью. Его счастье — это матово-белое овальное лицо и тонкие, по-детски пухлые руки. И это счастье капризно. Изменчиво, как котенок. Если она и заставила его мучительно долго ждать, в конце концов, она все же пригласила его в Монкла, во дворец Буэновиста, пригласила, собственноручной запиской. Дон Мануэль уже опять говорил. И вдруг он замолчал. Пришла тепа подрумяниная, И на напудренное. Свечи догорели. В комнате пахло винными парами. До смерти усталый паж дремал на стуле. Агустин храпел, сидя за столом, Положив большую шишковатую голову на руки и закрыв глаза. Дон Мигель тоже выглядел утомленным, А Пепа сидела, томная, но такая свежая, пышная сеньор Бермудес хотел зажечь новые свечи, но дон Мануэль, заметно отрезревший, удержал его. — Не надо, дон Мигель! — крикнул он. — Не трудитесь! Даже самому чудесному празднику приходит конец. Он с поразительным проворством подошел к Пепе и низко склонился перед ней. — Окажите мне честь, доня Хосефа, — сказал он льстивым голосом, — и разрешите проводить вас домой. Пеппа взглянула на него своими зелеными глазами, приветливо и спокойно, играя веером. — Благодарю вас, Дон Мануэль, — сказала она и наклонила голову. И прошествовала тепа с Мануэлем мимо Гойи. На ступеньках прикорнула задремавшая дуэнья. Улыбаясь, разбудила Тепа спящую служанку. Вот уже заржали кони, красноногие лакеи дверцу распахнули. В новый пышной герцогской карете по уснувшему Мадриду Мануэль Тепа едут спать домой.